Я, наверное, так свою школьную любовь на первом свидании не ждал, как сейчас эту личинку. И она появилась. Огромная жирная тварь 230 уровня, способная убить меня одним движением, выбралась из норы и медленно поползла к облюбованному местечку. Добралась до цели, остановилась. Осторожно стараясь не испугать вражину сверхмера, я забрался к ней на спину, время от времени посматривая на быстро светлеющее небо. Переждал, пока тварь успокоится, устроился поудобнее и вперил взгляд в единственную оставшуюся на небосклоне звездочку. Минута, вторая, третья. Вы применили заклинание «Звездопад» – эпицентр в месте вашего текущего нахождения. Время восстановления 6 дней 21 час 59 минут 59 секунд. Время до удара 1 минута. Yes. Теперь аккуратно слезть, тихо отойти в сторонку и быстро отбежать еще подальше. Включить запись видео. 10, 9, 8, 7. Удар стихии, как обычно, был завораживающе красив. Несчастную личинку накрыло целиком, вокруг просвистело несколько осколков, а склон обрыва потек расплавленным камнем. На том месте, где лежал монстр, высь взметнулось зеленое облако, затем вспухла и опала неприятная серая сфера. Потом во все стороны брызнули ядовито-зеленые брызги, почти долетевшие до меня. Вы применили заклинание «Звездопад». Эффективность удара 77%. Радиус поражения 56%. Время восстановления снижено на один час. Не понял. А где опыт? Эта сволочь что, не сдохла? Я громадными прыжками бросился к залитому огнем карьеру. Личинка была жива. Истекая зеленой слизью из огромных рваных ран, она медленно двигалась к своей норе. Прямо сквозь пламя. Полоска ее здоровья напоминала лист бумаги в поперечнике, но тварь все равно жила и ползла. Наверное, я бы так и остался с носом, если бы не расплавленные после метеоритного удара скалы. Этого даже для личинки оказалось слишком много. Издав какой-то жалобный писк, она вздрогнула всем телом и замерла. Вокруг ударила волна ледяного холода, промораживающая меня насквозь, убивающая. Особенность неумирающей активирована. Здоровье 1 к 90. Вы убили монстра личинка. Вы получили особенность убийца титанов, текущее значение 1. Вы получили уровень 23. Сработало. Аккуратно стараясь ни обо что не пораниться, я подошел к останкам. Копаться в них было очень противно, но такова, как говорится, с -э Где-то чертов лут, Только не говорите, что его здесь не будет. Измазавшись в холодной зеленой жижи по пояс, я нащупал таки несколько предметов. Нечто, напоминавшее собой пояс, какие-то камни, тряпки, несколько золотых монет, булькающий бурдюк, непонятные железки. Разбор трофеев был отложен на потом. Сейчас нужно было мчаться домой, проверять, остались ли еще места в легионе. А в случае их наличия использовать бесценный артефакт. Я несся так, что за километр бега мне прибавили единичку акробатики. Переплыл реку в пару взмахов, мельком заметил какую-то фигуру, нетерпеливо расхаживавшую посреди деревушки, но не стал задерживаться и забежал к себе в дом, оставив гостя с носом. Выход. Количество легионеров на текущий момент 965. Вход. «Прощай, колечко, мне будет тебя не хватать». «Но лучше уж сейчас получить вполне реальную плюшку, чем когда-нибудь потом неизвестно что». Вы хотите использовать свойства кольца? Внимание, кольцо будет разрушено. Да. Ваш опыт увеличен. Вы получили уровень 5. Внимание, вы получили особенность легионер. Ваш порядковый номер 967. Внимание, вы получили сотый уровень и можете пройти перерождение. Желаете переродиться сейчас? Я бессиленно откинулся на спинку дивана. Нет, не желаю. Пока нет. Самое главное все-таки случилось, мой персонаж попал в заветную тысячу, даже не верится. Теперь можно было заняться и посетителями. Проведя пару минут в блаженной неподвижности, я выкинул собранный лут на пол хранилища, после чего выглянул на улицу. Гостей оказалось трое, все они принадлежали кавильонским черным драконам, а главным был все тот же старый дракон, сейчас с усмешкой наблюдавший за мной через забор. «Ну что, сделал дела, герой?» Его взгляд переместился куда-то выше моей головы и сразу посерьезнел. «Ого, понятно, куда ты так мчался, успел таки вскочить на подножку уходящего поезда». «И вам всем доброе утро!» Присмотревшись, я, в свою очередь, заметил, что у дракона и одного из его спутников возле Ников появились полупрозрачные щиты, на фоне которых теперь располагались клановые эмблемы. «Заходите!» «Себастьян живо сюда!» Пока гости располагались на веранде, дух успел кое-как привести мою одежду в порядок. Не до конца, но теперь я хотя бы не чувствовал себя вылезший из болота кикиморой. «Это мои помощники», — представил спутников дракон. «Левчик и Черный Песец». Я с трудом удержал улыбку, что не укрылось от их взглядов. Песец, довольный, что его Ник произвел впечатление, тоже разулыбался. «Получается, ты и есть тот самый счастливчик, который решил устроить здесь...» «Дачный поселок». «Точно», — скромно признался я. «В принципе, вы ведь тут уже посмотрели все. Надеюсь, заметили разницу с прошлым скриншотом». Дух поселения старается, как и было заявлено. Себастьян, услышав, что речь идет про него, материализовался на подоконнике и принялся заинтересованно рассматривать всех нас. «Кис-кис». Песец осторожно протянул к нему руку. Кот зашипел и оскалился, рука мигом отдернулась. «Хм, так это...» — вернулся я в разговоры. «Есть какие-нибудь вопросы или пожелания?» Дракон задумчиво почесал нос. «В принципе...» — осторожно начал он. «Мы посмотрели деревню, да, и нас все устраивает. Но есть предложение, которое хотелось бы озвучить. Догадаться, к чему он ведет разговор, было нетрудно. «Вы хотите выкупить еще дома или даже весь поселок?» Дракон кивнул. Его спутники замерли в ожидании. «К сожалению, вынужден отказать», — осторожно начал я. «Ни в коем случае не из личной неприязни или чего-то подобного. Я, если честно, вообще вашу заявку немножко вперед других передвинул. Как раз из симпатии. Просто дело в том, что мне здесь нравится, и я не хочу, чтобы вокруг меня была база молодняка какого-нибудь клана. Даже дружественного». Дракон посмотрел на меня с задумчивостью его помощники с разочарованием и чуть ли не обидой, мол, обломал гад светлые мечты. Но, я воздел вверх палец, никто не запрещает вам перекупить еще два домика у других жителей. Есть очень большие подозрения, что среди них спекулянт на спекулянте сидит и спекулянтом погоняет. Гости синхронно улыбнулись, а я подумал о том, что, наверное, клановое ограничение все же нужно убрать. Пусть перепродают друг другу дома, отстегивая мне жирные проценты. «Пожалуй, так и сделаем», — решил дракон. «Нам авильона сам Бог велел здесь обжиться. Через сколько времени появятся остальные?» «Я заявил месячный срок, а там будет видно. Может быть, кто-то опоздает, тогда вам за ту же цену уступлю вне очереди». «Договорились». Дракон протянул мне руку. «Какой дом можно выбрать?» «Абсолютно любой». А еще есть возможность присмотреть место неподалеку. Через несколько дней я все равно начну возводить новые коттеджи. Могу построить там, где скажете. Хм, интересно на самом деле, но мне бы хотелось получить тот, он указал пальцем, на самые дальние из имевшихся в наличии изданий. Хорошо. Я внезапно поймал себя на мысли, что понятия не имею, как должна проходить передача прав. Наверное, возле самого дома. Идемте. По дороге писец начал спрашивать про окружающую обстановку, а также интересоваться, откуда я примчался такой грязный. Пришлось поделиться картой долины, рассказать о ее обитателях, поведать про бой с личинкой и упомянуть о незримой смерти. А вот тут подробнее, пожалуйста, вмешался дракон. Как и когда это происходит? Закономерности я не заметил, вообще никаких. Просто время от времени ты умираешь. Со мной это случается примерно пару раз в сутки. И никогда дома пока не выяснил, есть тут какой-нибудь квест или еще что-то подобное. Ясно. Чувствовалось, что место потеряло для дракона некую талику привлекательности. А с другой стороны, разгадка тайны могла сулить не детские бонусы, и это он тоже не мог не понимать, поэтому жаловаться не стал. Мы потихоньку дошли до выбранного дома, и старый дракон, по моему совету, прикоснулся к двери. У меня тут же высветилось сообщение. «Игрок Старый Дракон хочет стать владельцем дома в деревне под вашим управлением. Разрешить?» «Да? Нет?» Я согласился, и мы все, получив от нового владельца приглашение, вошли в здание. Тут уже было довольно уютно, хотя налет недоделанности все еще оставался. «Себастьян?» Кот материализовался почти сразу. «Знакомься, это Старый Дракон, он теперь хозяин этого дома и будет здесь жить». Сейчас же переключи все силы на восстановление этого дома. После готовности выдели и закрепи здесь 10% своих ресурсов. выполняя все его распоряжения касательно этого дома и участка в рамках этих 10%. Ясно? Мяу. Классный он у тебя, заметил писец. Такого же хочу. Сначала домом обзаведись, резонно заметил левчик. Ну вот, перекупим пару домишек, да обзаведусь делов-то. Я решил, что мое присутствие больше никому здесь не требуется, и ретировался, обменявшись с народом, приглашениями заходить при случае друг к другу в гости. Меня ждало самое прекрасное занятие в игре. Осмотр лута, распределение характеристик и перерождение. Впрочем, сначала я по старой доброй традиции вышел на форум. В глобальной теме про легионеров было весьма оживленно. тысячи должна была набраться вот-вот, и все обсуждали счастливчиков. Мой персонаж тоже удостоился пары постов, причем весьма обидных. Комментаторы с негодованием вопрошали, какого черта неизвестный краб, которого раньше нигде не было видно, вдруг оказался в Легионе. Я не удержался и написал им, что потратил для этого скачка по уровням неповторимый артефакт, который стоит вагон денег. А еще посоветовал не завидовать, на всякий случай обозвал усатыми раками и вышел из темы. О самом перерождении на форуме имелась целая статья, которую раньше мне доводилось смотреть только по диагонали. Теперь пришлось прочитать более внимательно. Итак, перерождение. Наверняка все уже поняли, что это истинный выход в мир забытых земель. До перерождения вы были просто новичками, обладали шаблонными расами и специальностями, довольно скудным набором умений, не очень сильными навыками. Теперь все меняется. Вы идете в забытые земли, переродившимся сообразно вашим талантам и достижениям. Что это значит? Во время перерождения системы будет просчитано все. Вы выбрали эльфийскую расу, ни разу не умерли на пути к сотому уровню, прокачались, убивая толпы беззащитных зайцев, или же, наоборот, сразили всего парочку высокоуровневых монстров. У вас набралось много интеллекта и мало удачи. Вы хорошо плаваете, но у вас плохо развита скрытность? У вас легендарный питомец? Вы провели это время в песках? Вы ни разу не убили игрока? Система учтет все. Запомните эту цифру. 1937. Именно столько вариантов для перерождения имеется у вашего персонажа. Как можно их классифицировать? Для начала существует 1230 обычных профессий. Их получит большинство игроков, не отметившихся чем-то особенным в ходе прокачки. Например, вор, боевой маг, рыцарь – это обычные профессии, а владеть ими не так уж и сложно. Есть 215 ремесленных профессий. Получить их тоже довольно легко, если в процессе развития вы уделяли много времени определенному ремеслу, то велик шанс, что вам достанется именно ремесленная специальность. Увы, в забытых землях имеются... 92 неприятные профессии. Такие специализации, хоть и дают определенные преимущества, не всегда объективно воспринимаются игроками и НПС. Скажем, развратник может служить хорошим примером. 350 профессий заявлены в качестве элитных. Они складываются из множества компонентов и достижений. Например, феникс – это элитная профессия. Существуют также 45 неповторимых профессий. Приобретая одну из них – вы станете единственным и неповторимым. И, наконец, в мире присутствуют пять эпичных профессий. Это архангел, архидемон, повелитель тьмы, владыка морей и призрак туманного рассвета. Неповторимые и эпичные профессии весьма сложно получить, но их секрет не скрыт от вас за семью печатями. Он находится где-то здесь, в этих забытых богами землях. Ах, да, и еще... Мы вернемся к этой теме, когда первый счастливчик достигнет 250 уровня. Удачи в игре! В комментариях к статье ничего особо интересного не было, разве что жалобы невезучего легионера, получившего профессию подземный червь. Уж не знаю, давала ли она какие-нибудь суровые плюсы, но от названия бедолага буквально писал кипятком. На всех вокруг. Ладно, пора возвращаться в виртуальность. Оттягивая момент истины, я глянул на пета, висевшего на жердочке. 91 уровень, однако, и новое умение – бесплотность. Теперь мышь мог переходить в призрачное состояние, в котором он не получал опыта, но был абсолютно неуязвим, сохраняя при этом остальные свои полезные качества. Оторвавшись от созерцания питомца, я принялся распределять собственные очки, пытаясь понять, во что же их правильнее вложить перед глобальным изменением? В конце концов, сделал упор на ловкость и восприятие. Из навыков мне предложили выбрать всего один, такого рода плюшки щедро раздавали только в начале пути, впрочем, если после сотого уровня начинается совсем другая игра, то все правильно. Достаточно и этого минимума, чтобы понять, в какую сторону развивается персонаж. Мой персонаж Развивался в сторону скрытности, так что здесь оставалось только одно – выбрать третий уровень невидимки. Итак, перерождение. Я улегся на диване, приготовился читать логи и мысленно вдавил заветную кнопочку. Перед глазами побежали строчки. Перерождение начинается. Класс «Тень». Принято. Параметры 80, 150, 120, 75 – 42, 30. Принято. Особенности. 6 позиций. Принято. Умение. 5 позиций. Принято. Скрытность. 76,5. Принято. Ночное зрение. 24. Принято. Кладоискатель. 6. Принято. Каратель. 17. Принято. Акробатика. 25. Принято. Взломщик. 1. Игнорированно. Блок 1. Игнорировано. Живодер 8. Принято. Осквернитель 1. Игнорировано. Картограф 3. Принято. Идентификатор 4%. Игнорировано. Шкуродер 12. Принято. Пловец 4. Игнорированно. Убийца 145. Принято. Звездочет 1. Принято. Враг народа 491. Принято. Питомец. Принято. Звездопад. Принято. Прогресс экипировки. Принято. Прогресс локаций. Принято. Прогресс монстров. Принято. Ожидайте результат. Ожидайте результат. Итак, секунд 30, а потом новые сообщения. Внимание! Ваша профессия – звездный вампир. При выборе профессии учтены навыки, умения и особенности. Полок тьмы, опасный сосед, неумирающий, невидимка, аура убийцы, скрытность, ночное зрение, акробатика, каратель, убийца и враг народа. Учтен ваш начальный класс. Учтены два редких звездных модификатора. Учтены навыки живодер и шкуродер. Остальные позиции учтены как дополнительно вспомогательные. Ваши характеристики изменены в соответствии с модификатором класса. Особенность начального класса оставлена без изменений. Особенность пола тьмы объединена с умением невидимка, а также значением навыка скрытности и превращена в особенность невидимой. Особенность первооткрыватель оставлена без изменений. Особенность опасный сосед уничтожена. Особенность «Неумирающий» модифицировано в особенность «Блок». Особенности «Домовладелец», «Основатель», «Убийца», «Титанов» и «Легионер» оставлены без изменений. Умение «Наблюдательность» объединено с восприятием, навыками ночного зрения, кладоискателя и звездочета, а также с новой профессией и модифицировано в особенность «Ночное зрение». Умение «Критик» уничтожено. Умение «Аура убийцы» объединено со значениями навыков карателя, убийцы и врага народа и модифицировано в умение «Кровавая аура». Умение «Мастер кинжала» модифицировано с учетом прогресса экипировки и новой профессии в умение «Стальные когти». Навык «Акробатика» модифицирован в особенность «Акробат». Навык «Картограф» модифицирован в особенность «Картограф». Навык «Звездочет» модифицирован в особенность «Звездочет». Уникальное заклинание «Звездопад» оставлено без изменений. Питомец трансформирован в заклинание «Призрак летучей мыши». Вы можете взять себе нового питомца. Все остальные позиции отброшены. Особенности профессии. Вы лучше себя чувствуете ночью. Особенность вампир. Вы не носите доспехов. Особенность беззащитный. Вы можете лечиться кровью врагов. Особенность кровопийца. Вас иногда сопровождают звездные эффекты. Модификатор профессии Звездный. Умение профессии. Вы не носите доспехов, но можете усилить себя татуировками. Умение татуировки. Вам открыта запретная школа магии крови. Пассивное умение кровавый адепт. Поток сообщений закончился, а я еще долго пытался осознать произошедшие со мной изменения. Затем вызвал табличку характеристик и принялся ее разглядывать, читая всплывающее описание. Благо недавно мне удалось таки выключить в параметрах отображения дневного и ночного модификаторов. Теперь информация смотрелась заметно лучше. Смертная тень. Звездный вампир 101 уровень. Урон 160-160, здоровье 750, мана 420. Характеристики сила 80, восприятие 150, ловкость 120, выносливость 75, интеллект 42. Удача 30. Особенности. Невидимый. Достаточно лишь вашего желания для того, чтобы исчезнуть ночью или же превратиться в полупрозрачный силуэт днем. Первооткрыватель 5. Каждое открытое вами место дает плюс один к восприятию и увеличивает получаемый всеми членами созданного вами клана опыт на 1%. Блок. Любой удар любого вида игнорируется вами на 100%. Откат умения 1 минута. Домовладелец, один. Вы можете получить кредит по ставке в 25% годовых на сумму, равную стоимости жилья. Основатель, один. Вы можете основать новое поселение. Убийца титанов, один. Вы имеете однопроцентный шанс убить с первого удара любое существо, которое выше вас на 100 и больше уровней. На второй и последующие удары особенность не распространяется. Легионер. Девятьсот Вы из прославленного легиона. Слава вам! Ночное зрение. Вы видите в темноте почти так же четко и хорошо, как и днем. Акробат. Вы можете вытворять немыслимые для других акробатические трюки. Картограф. Вы свободно обращаетесь с любыми типами карт. Звездочет. Звезды уже одарили вас, кто знает, на что еще они способны. Вампир. Ваши умения усиливаются ночью и во тьме, но ослабляются днем и на свету. У вас есть клыки. Беззащитный. Вы не пользуетесь доспехами и оружием за исключением базовых и классовых предметов, но вам доступны альтернативные методы атаки и защиты. Кровопийца. Когда вы пьете кровь врагов, ваше здоровье увеличивается на 50% от нанесенного урона. Звездный. Вам сопутствуют внешние эффекты, связанные со звездами и звездным светом. Умение. Кровавая аура. Вы наносите 100 единиц урона в секунду всем живым существам, находящимся вплотную к вам. При увеличении расстояния урон падает на 20 единиц в секунду за каждый метр расстояния. Умение включается и выключается без ограничений. Стальные когти. При ударе голой рукой у вас рефлекторно выпускаются когти. Нанося урон равный сила 2. Татуировки 0. Вы усиливаете свои способности сложными татуировками. Кровавый адепт 0. Вы интуитивно применяете кровь для достижения нужного результата. Магия. Звездная. Звездопад 3. Внеклассовая. Призрак летучей мыши. Навыки. Да. Поменялось все конечно кардинально. Целая куча особенностей, отсутствие навыков. А профессия хоть и интересная, но называется так, что сразу начинаешь чувствовать себя каким-то утонченным метрогомосексуалом мать мотиву за ногу. Пета тоже убрали. Мышь? Нет ответа. Призрак летучей мыши. Вы вызвали призрачного помощника. Он будет с вами, пока вы не погибнете. Потом его требуется вызвать снова. Блин. Мне будет тебя не хватать. Едва заметная полупрозрачная летучая мышь, неподвижно висящая на жердочке, оказалась совсем не похожа на прежнего питомца. Такого теплого, пушистого и песклявого. Обидно. Хотя в игровом плане выгода все же есть. Я поднялся с дивана и прошелся по кабинету, неодобрительно рассматривая кучу трофеев, валявшихся на полу среди луж слизи. Для уборки пришлось вызывать Себастьяна. Пока недовольный кот возился с изгвазданными предметами, мой взгляд зацепился за лежавшую на столике золотую брошь. Красивая вещица. Стилизованный щит на фоне многолучевой звезды и номер посередине – 967. Знак легиона. Качество – легендарный, неповторимый. Носится на одежде. Невозможно потерять, украсть, передать, продать, разрушить. Случайное свойство – Ваша экипировка всегда остается целой и чистой. Слабенький бонус. Но в следующий раз я хотя бы не окажусь перед гостями, измазанным с головы до пят всякой гадостью. Закончил? Хороший котик. Пришел черед трофеев. Передо мной в ряд легли пять крупных зеленых камней, пояс, перчатки, куртка, два кольца, браслет, кинжал и какой-то непонятный кожаный мешочек. Я со вздохом полез на аукцион за свитками идентификации, попутно обрадовавшись тому, что на счет упали первые 10 тысяч от старого дракона. Итак, распознаем все оптом. Изумруд 5. Материал. Качество редкий. Пояс Великого Змея. Качество легендарный и масштабирующийся сетовый. Сопротивление магии огня плюс один уровень персонажа в процентах. Сопротивление магии воды плюс один уровень персонажа в процентах. Выносливость плюс 50. Иммунитет к ядам. Требуемый уровень 160. Перчатки светлого рыцаря. Качество легендарные масштабирующиеся сетовые. Сила плюс один уровень персонажа. Выносливость плюс один уровень персонажа. Сопротивление черной магии плюс 300 процентов. Броня плюс 90. Отношение НПС к вам не может быть негативным. Требуемый уровень 155. Куртка рейнджера. Качество редкое. Сила плюс 20. Выносливость плюс 20. Броня плюс 30. Требуемый уровень 50. Кольцо черной розы. Качество легендарное, уникальное. Позволяет владельцу выращивать у себя в саду уникальные черные розы. Кольцо слепой удачи. Качество редкое. Удача плюс 40. Требуемый уровень 100. Браслет Великого Змея, качество легендарный масштабирующийся сетовой. Ловкость плюс один уровень персонажа, выносливость плюс 50. Ваши атаки наносят дополнительный урон ядом, 11 процентов от нанесенного урона каждую секунду в течение трех секунд. Требуемый уровень 160. Кинжал, качество обычное. Урон 10-14. Яд. Моя душа, воспарив к небесам, тут же рухнула обратно прямо в океан экстаза и счастья. Похоже, я стал богат, неприлично богат. Три раза перечитав описание предметов и немного подумав, я вытащил из хранилища декоративную подставку, пристроил ее на основной ящик и поместил в первые две ячейки пояс и браслет великого змея. Эти вещи однозначно подходили мне на все сто процентов, так что пусть радуют глаза. Изумруды, кольцо черной розы и яд отправились в хранилище, а кинжал с курткой я скинул на аукцион по немного заниженной цене. Потом, немного поколебавшись, выложил туда же рыцарские перчатки и удачливое колечко, объявив торги сроком в трое суток. Был огромный соблазн оставить перстень у себя, но, судя по форму, удачу здесь собирали только различного рода экспериментаторы. Так что, ну его нафиг. Монетки искать по городским переулкам это одно, а вот серьезная игра. Скорее всего, при показателе в несколько сотен пунктов эта характеристика действительно стала бы полезной, но прямо сейчас я ее развивать все равно не собирался. Значит, лучше получить за безделушку полновесное золото и не париться. А вот насчет изумрудов у меня появилась одна хитрая задумка. Вопрос только в том, хватит ли денег я перешел в раздел аукциона, где всевозможные мастера предлагали свои услуги населению. Игроков тут было мало, все они творили что-то откровенно убогое, но зато всевозможные неписи развернулись вовсю. Потратив полчаса на ознакомление с возможностями магов-артефакторов, я выделил пятерых наиболее понравившихся волшебников, после чего отправил им запрос на изготовление небольшой скромной короны для моего класса. Меня интересовало, можно ли использовать имеющиеся драгоценные камни, сколько подобное удовольствие вообще будет стоить и какие характеристики окажутся у получившегося предмета. Маги, как и положено неписям, ответили очень быстро. Первый предложил отдать ему в уплату четыре камня, а взамен пообещал сделать аккуратную корону из дымчатого золота и оставшегося изумруда, сообщив, что характеристики будут рассчитываться произвольно, исходя из заявленного класса. Я посмотрел, как выглядел этот металл. Шикарно, черт возьми. Дымчатое золото оказалось представителем так называемых текучих материалов. Форму оно держало, но при этом постоянно менялась внешне, играя всеми оттенками желтого и оранжевого. Но отдать четыре камня это уж слишком. Да и гарантий особых нет. Второй маг, не мудрствовая лукаво, просто выкатил ценник, от которого впору было посидеть. Огранка каждого камня до совершенной формы 10 тысяч. Покупка рекомендуемых материалов для короны 20 тысяч. Работа по изготовлению 250 тысяч. И скромная приписка, мол, я могу просто продать ему все свои камни по две за штуку. Ага, сейчас, барыга наглый. Я уже успел посмотреть аукцион. Похожих изумрудов там было немного, и их цена доходила обычно до 10-15 тысяч. Третий маг выражал сожаление, но не брался работать с такими материалами, сетуя на отсутствие опыта. Но просто так от себя посоветовал использовать для короны мифрил, мол, он лучше всего подошел бы для такого дела. Спасибо тебе, бро. Впрочем, его совет был не особо применимым в моей ситуации. Ценник на одну 100-граммовую позицию мифрила достигал 20 тысяч, а для короны его явно требовалось заметно больше. Где я возьму столько денег? Четвертый маг сделать корону брался, но тоже рекомендовал мифрил, а полная стоимость его работы составляла целых 500 тысяч. Пятый просто предложил выкупить у меня камни по 3000 за штуку. Жадный рак. По крайней мере, теперь стало понятно, что именно нужно искать. Мифрил и деньги. Много денег. А еще пора обзавестись нормальной одеждой. Я снова прошерстил аукционы и сделал запрос одному из мастеров, сообщив, что мне нужен комплект одежды без свойств и плюсов к характеристикам, но привязанный, то есть тот, который никуда от меня не денется в случае смерти. Ремесленник ответил сразу же, уточнил класс, уровень, пожелания, некоторое время подумал, а затем предложил сделать комплект из сапог, более-менее строгих штанов и свободной рубашки. В присланном варианте одеяния присутствовало нечто родственное с пиренейским стилем, так что я заранее ощутил себя горячим каталонским хлопцем. Почему бы и нет? Ценник снова заставил жадного хомяка рыдать над утекающим златом. Мне пришлось оплатить не только сам наряд, но и его срочное изготовление, а также срочную доставку. Стоило это все почти шесть тысяч золотых. Осталось всего пять. Следующий час я посвятил просмотру своих лотов. Кинжал с курткой популярностью не пользовались вообще. За колечко народ торговался, но как-то вяло, дойдя всего до 25 золотых. А вот цена на перчатки уже перевалила за пару тысяч и продолжала бодро расти. И еще бы, масштабирующиеся вещи – это мечта. В конце концов, мое ожидание было вознаграждено. На диване появились обновки, сопровожденные инструкцией при первом надевании диване активировать словом привязка. Чтобы сменить наряд на другой, произнести команду временная отвязка. Чтобы включить пассивную маскировку, произнести команду маскировка. Можно назначить другое слово или жест. Чтобы отключить пассивную маскировку, произнести команду отмена маскировки. Можно назначить другое слово или жест. Какая еще маскировка, я задумчиво почесал затылок. Умение, что ли? Все казалось заметно проще. Наряд был сплошь из сине-черного цвета, по которому то тут, то там изредка пробегали серебряные искорки. После включения маскировки они пропадали, да и все. Чисто визуальный эффект. Сидели все вещи просто идеально, впрочем, это как раз неудивительно. Цепляя к воротнику слегка расстегнутой рубашки значок легиона, я в кои-то годы почувствовал себя нормальным человеком, а не вечно куда-то торопящимся крабом.